И он дал тебе бутылку виски, и оба из нее пили, и Стоуни сказал тебе, что ты самый его настоящий задушевный друг, черт бы тебя побрал. Он сказал, что ты, чертов сын, самый лучший друг, какой у него есть на всем Марсе. И хотя раньше он всегда смеялся а тут так разрыдался, что едва не перебудил всех твоих соседей, он тебе велел остерегаться, Боза, вернулся в свой барак и уснул как младенец. После этого короткого рассказа письмо неоспоримо доказывало эффективность совместной деятельности пары наблюдателей Стоуни Стивенсона и Дитька. С этого места почти все точные ответы на вопросы предварялись почти неизмерно такими фразами. Стоуни говорит, и Стоуни сказал тебе, и... Ты сказал Стоуни, и вы со Стоуни как-то раз нализались до чертиков на полигоне, и вот что пришло в голову вам, двум пьянчугам, этаким. А самое главное, что пришло в голову двум пьянчугам, то, что всем на Марсе на самом деле заправляет рослый, любезный, улыбающийся человек с высоким певучим тенором, по пятам за которым. Ходит громадный пес. Как сообщалось в адресованном детьку письме, этот человек с собакой появляется на тайных советах настоящих командиров примерно раз в 100 дней. В письме об этом не говорилось, потому что автор этого не знал, но человек с собакой был никто иной, как Уинстон Найлс Румфорд со своим казаком, космическим сом. И их появления на Марсе были не случайны. С тех пор, как они попали в хроносинкластический инфундибулум, Румфорт и Казак возвращались с такой же астрономической точностью, как комета Галлея. Они появлялись на Марсе каждые 111 дней. Дальше в письме к детьку говорилось 155-е. «Стоуни говорит» что этот высокий человек со своим псом появляется на военных советах и просто-напросто пудрит всем мозги. После совета все они стараются думать точно так же, как он, словно он их заворожил. Все мысли исходят от него, а им кажется, что они сами все придумали. Он же, знай себе, улыбается, да заливается, как соловей, а сам накачивает их новыми мыслями. И все участники военных советов начинают обмениваться этими мыслями, как своими собственными. Он помешан на игре в немецкую лапту. Имени его никто не знает. Когда его спрашивают, он только смеется. Он одет в форму воздушного десанта морской лыжной пехоты, но настоящие командиры воздушного десанта морской лыжной пехоты клянутся, что видели его только на военных советах. И больше нигде. 156 пятьдесят друг сердешный, было написано в письме к дедьку, каждый раз, когда вы со Стоуни что-нибудь разузнаете, пиши дальше это письмо. Запрятывай письмо как можно лучше. И каждый раз, как перепрятываешь в другое место, не забудь сказать Стоуни, куда ты его положил. Тогда сколько бы тебя не забирали в госпиталь, чтобы твою память. Стоуни всегда скажет тебе, куда идти, чтобы снова восторгить ее. 157. Дедек, знаешь, что тебя держит? Ты держишься, потому что у тебя есть подруга и ребенок. На Марсе почти ни у кого нет ни подруги, ни ребенка. Твою подругу зовут Би. Она инструктор в школе шлимановского дыхания в Фебе. Твоего сына зовут Хроно. Он живет в начальной школе-интернате в Фебе. Стоуни Стинсон говорит, что Хроно — лучший игрок в немецкую лапту во всей школе. Как все на Марсе, Би и Хроно научились ни в чем и ни в ком не нуждаться и надеяться только на себя. По тебе они не скучают, они никогда о тебе не вспоминают. Но ты... Должен им доказать, что ты им нужен, как только может быть нужен человек человеку. 158. -ое.